Белий на мгновение обернулся и посмотрел на свой автомобиль, покачал головой, потом начал спускаться вниз по травяному склону к табору. Глава девятнадцатая в цыганском таборе. Он остановился за фургоном с изображением женщины и единорога. Одна из множеств от теней, трепещущих от отблеска костра. Прислушался к их негромкому разговору, к взрывам смеха, к потрескиванию дров в костре. «Туда я выйти не могу», — настаивал его рассудок. В этой настойчивости был страх, смешанный со стыдом. Нет, он больше не желал входить в концентрические круги их костра вторгаться в их разговоры и личные дела. Ведь в конце концов он был виновником, он... И вдруг представил себе лицо Линды, услышал ее голос, умоляющий вернуться домой, ее плач по телефону. Он был виновником, верно, но не он один. Вновь пробудилась ярость... «Билли попытался прогнать это чувство, заглушить его, превратить во что-то более конструктивное, достаточно элементарной суровости», — подумал он. Он вышел в промежуток между фургонами и универсалом, его зашуршали по сухой траве, и направился прямо к ним. Там действительно были концентрические круги. Сначала машины, потом круг людей — сидящих вокруг костра, который горел в обложенном кругом камней и углублений. Неподалеку в землю была воткнута струбленная ветка, на ней прикреплен желтый лист бумаги. Билли предположил, что это разрешение разводить костер. Те, что помоложе, сидели на траве или на надувных матрасиках. Люди постарше сидели на алюминиевых раскладных стульях, облеченных пластиком. Билли увидел старую женщину в шезлонге, обложенную подушками и прикрытую одеялом. Она курила самокрутку. Три собаки, находившиеся по ту сторону костра, принялись лаять без особого энтузиазма. Один из молодых цыган резко оглянулся и распахнул жилетку, обнажив никелированную рукоятку револьвера в кобуре под мышкой. «Энгельт», — резко сказал мужчина постарше, положив ладонь на руку молодого цыгана. «Болдихар, жуздэн хан очтадус». Молодой парень посмотрел в сторону Билли Халика, который теперь стоял среди них, совершенно неуместный в своем мешковатом спортивном плаще и городских туфлях. На лице цыгана отобразился не страх, но удивление, А Билли готов был поклясться в этом сочувствии. Парень поднялся и быстро удалился, лягнув по пути пса и прикрикнул «Энгельт!». То свякнул, и все три собаки разум умолкли. «Пошел за стариком», — подумал Билли. Он окинул взглядом всю компанию Разговоры прекратились, все смотрели на него своими черными цыганскими глазами. «Вот так себя чувствуешь, когда на суде с тебя спадают штаны», — подумал он. А на самом деле все было совсем не так. Теперь, когда он оказался перед ними, сложные эмоции исчезли. Остались лишь страх и гнев, но и то, и другое лишено остроты, спрятавшейся в глубине разума. И вот еще что. Они вовсе не удивлены видеть тебя здесь. Они совсем не поражаются твоему виду. Значит, все было правдой. Никакая там не психологическая анорексия, никакая не экзотическая форма рака. Билли подумал, что даже Майкла Хустена убедили бы эти темные глаза. Они знали, что с ним случилось, знали, почему это произошло, И знали, чем это закончится. Они смотрели друг на друга. Цыгане и тощий человек из Фаерью, Коннектикут. И вдруг, без всякой причины, Билли начал улыбаться.